Глава пятая. Урок пятый. Богатые изобретают деньги. В реальном мире зачастую наверх пробиваются не умные, а отважные. Прошлым вечером я решил отдохнуть от работы над книгой и посмотрел телевизионную передачу о жизни молодого человека по имени Александр Греем Белл. Когда он запатентовал свой телефон, спрос на его изобретение оказался так велик, что он был не в силах его удовлетворить. Для этого требовалась большая компания. Поэтому Белл отправился в гигантскую для того времени корпорацию Western Union и предложил им купить патент вместе с его крошечной компанией. За все про все он хотел получить 100 тысяч долларов. Президент Western Union посмеялся над ним и отверг предложение, назвав цену нелепой. Что было дальше, нам хорошо известно. Возникла мультимиллиардная индустрия, и родилась компания AT&T. Сразу за этой передачей шел вечерний выпуск новостей. Там был сюжет об очередном сокращении в одной из местных компаний. Разгневанные рабочие обвиняли владельцев компании в несправедливости. Попавший под сокращение 45-летний менеджер привел на завод жену с двумя детьми и упрашивал охранников пропустить его к владельцам, чтобы попробовать уговорить их отменить увольнение. Он только что купил дом и боялся его потерять. Камера показала крупным планом его умоляющее лицо. Стоит ли говорить, что репортаж привлек мое внимание? Я профессионально занимаюсь преподаванием с 1984 года. За это время я получил богатый и чрезвычайно полезный опыт. Однако данная профессия заставляет обращать внимание на тревожные тенденции в нашем обществе. Я обучаю тысячи людей и вижу, что у всех нас, включая меня, есть одна общая проблема. В каждом человеке заложен громадный потенциал и удивительные таланты, но главным препятствием на пути к полной самореализации становится определенная степень сомнения в себе. Я говорю не столько о нехватке технической информации, сколько о недостаточной вере в собственные силы. У некоторых людей это проявляется в большей степени, чем у других. После того, как мы заканчиваем учебу, большинству из нас становится ясно, что хорошие отметки в школьном аттестате или диплом с отличием далеко не самое важное в жизни. В реальном мире за стенами учебных заведений требуется что-то большее, чем просто отметки. В разговорах на эту тему называют разные качества, такие как мужество, храбрость, бесстрашие, дерзость, ловкость, хитрость, упорство, целеустремленность и незаурядность. Но главное заключается в том, что этот фактор, как его ни назови, определяет наше будущее в гораздо большей степени, чем школьные отметки. Внутри каждого из нас спрятан отважный, дерзкий и незаурядный герой. Но рядом с ним находится полная его противоположность. Человек, готовый при необходимости встать на колени и униженно вымаливать милости. За год службы во Вьетнаме летчикам корпуса морской пехоты Я очень близко познакомился с этими двумя сторонами своего «я». Ни одна из них ничем не лучше другой. Однако, став преподавателем, я осознал, что самыми главными препятствиями на пути проявления человеческого гения является чрезмерный страх и сомнение в себе. Мне всегда тяжело смотреть на учеников, которые знают ответ, но боятся его высказать. Вот почему в реальном мире наверх часто пробиваются не умные, а отважные. Я на личном опыте убедился, что скрытому в каждом из нас финансовому гению требуются не только технические знания, но и смелость. Слишком сильный страх подавляет у этого гения всякое желание высунуться наружу. На занятиях я настоятельно советую ученикам научиться рисковать, быть смелее, позволять своему гению превращать этот страх в силу и мудрость. Некоторым это дается легко, других приводит в ужас. Я давно убедился в том, что когда дело доходит до денег, большинство людей предпочитает действовать наверняка. Мне часто задают вопросы, а зачем рисковать? Почему я должен беспокоиться о развитии своего финансового IQ? Для чего мне нужно овладевать финансовой грамотой? И я отвечаю, чтобы иметь больше вариантов выбора. Сегодня, спустя 20 лет. Возможность. Список историй об успехах предпринимателей продолжает расти, и такие фамилии как Джобс, цукерберг Безос и Брин известны во всем мире. Стартапы типа Uber становятся объектами всеобщего восхищения в стране возможностей и в глобальной экономике. Впереди грядут колоссальные перемены. В ближайшие годы появится много людей, подобных молодому изобретателю Александру Греему Беллу. Каждый год во всем мире будут появляться сотни таких же выдающихся личностей, как Билл Гейтс, и таких же успешных компаний, как Майкрософт. Но с другой стороны, будет намного больше банкротств, увольнений и сокращений. Но все же, почему вам нужно развивать свой финансовый IQ? На этот вопрос никто, кроме вас, ответить не сможет. Впрочем, я могу сказать, почему я сам этим занимаюсь. Я делаю это потому, что мне повезло жить в это интереснейшее время. Я считаю, что лучше приветствовать перемены, чем бояться их. Лучше радоваться, зарабатывая миллионы, чем горевать, не получив прибавку к зарплате. Мы живем в замечательное время, какого еще не было в истории человечества. Через несколько поколений люди будут оглядываться назад и говорить, какая это, наверное, была удивительная эпоха. Это была эра смерти старого и рождения нового. Это было время, полное неожиданностей, И волнующих событий. Итак, почему вам нужно повысить свой финансовый IQ? Потому что если вы это сделаете, то сможете насладиться всеми благами процветания, а если нет, то предстоящие годы принесут вам ничего кроме страха. Одни люди будут смело плыть вперед, а другие цепляться за разваливающиеся спасательные круги. 300 лет назад главным источником богатства была земля поэтому богатым считался тот, кто владел землей. Впоследствии основным источником богатства стало промышленное производство, что позволило Америке занять господствующее положение в мире. Самыми богатыми людьми стали промышленники. Сегодня главным источником богатства является информация, и на первые места в списках самых богатых вышли те, кто владеет самой современной информацией. Проблема в том, Что информация передается по всему миру со скоростью света. Это новое богатство нельзя спрятать за заборами, как землю или заводы. воды. Все это приведет к тому, что перемены станут более быстрыми и существенными. Количество новых мультимиллионеров резко возрастет. Но будут и те, кто останется за бортом. Я вижу, что сегодня многим людям приходится бороться за финансовое выживание и трудиться на пределе своих сил просто потому, что они упорно цепляются за старые идеи. Они хотят, чтобы все было как раньше и сопротивляются переменам. Я знаю людей, которые теряют работу или дом и винят в этом технический прогресс, экономику или работодателя. К сожалению, они не могут понять, что проблема кроется в них самих. Старые идеи стали их самым большим и обременительным пассивом. Эти люди не осознают, что их идеи или привычные способы действий перешли в категорию пассивов просто потому, что активами они были вчера, а вчерашний день уже навсегда в прошлом. Однажды я проводил занятия по инвестированию с помощью настольной игры «Денежный поток», которая была задумана мною как учебное пособие. Одна из слушательниц привела с собой подругу. Эта женщина недавно пережила развод, связанный с серьезными финансовыми потерями, и теперь искала ответы на какие-то вопросы. Моя слушательница привела ее на занятия, решив, что не пойдут ей на пользу. Данная игра призвана помочь людям понять, как работают деньги. В ходе игры они узнают о том, как финансовый отчет связан с балансовым отчетом и как формируется денежный поток между этими двумя отчетами. Они узнают, что смогут стать богатыми, если увеличат месячный денежный поток из колонки активов настолько, что он превысит ежемесячные расходы. После достижения этой цели они покидают дорожку для крысиных бегов и переходят на скоростную дорожку. Одни люди ненавидят эту игру, другим она нравится, а третьи просто не понимают ее смысла. Эта женщина упустила ценную возможность чему-то научиться. Сделав первый ход, она попала на поле всякое всячина и вытянула карточку с яхтой. Сначала она очень обрадовалась. «О, у меня есть яхта!» Но потом, когда подруга попыталась объяснить ей, как работают цифры в финансовом и балансовом отчетах, она расстроилась, потому что никогда не любила математику. Все игроки ждали, пока подруга объясняла ей суть взаимоотношений между финансовым отчетом, балансовым отчетом и денежным потоком. Когда она это поняла, до нее внезапно дошло, что ее яхта съедает массу денег. Игра продолжалась, и вскоре ее сократили,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 Она заявила, что даже слышать не желает о том, что игра может быть отражением ее жизни, настолько это нелепо. Получив обратно свои деньги, она немедленно удалилась. «С 1984 года я зарабатываю миллионы, просто занимаясь тем, чего не делает наша система образования. Преподаватели в школах и колледжах занимаются в основном тем, что читают лекции. В годы моей учебы я ненавидел лекции, Мне быстро становилось скучно и я отвлекался. В 1984 году я начал учить людей с помощью игр и моделирования жизненных ситуаций и до сих пор полагаюсь на эти инструменты. Я всегда советую взрослым ученикам относиться к играм так, словно в них, как в зеркале, отражается то, что они уже знают и чему им необходимо научиться. Но важнее всего то, что в играх отражается поведение. Это системы мгновенной обратной связи. Вместо того, чтобы слушать нудную лекцию, вы получаете индивидуальный урок, отвечающий вашим конкретным потребностям. Подруга той женщины, что ушла с наших занятий, позже позвонила мне, чтобы рассказать последние новости. Она сообщила, что у ее подруги все в порядке, и что теперь она успокоилась. За это время она поняла, что игра действительно в чем-то похожа на ее жизнь. У них с мужем не было яхты, Зато было практически все остальное, что только можно вообразить. Она злилась после развода не только потому, что муж бросил ее ради молодой женщины, но и потому, что за 20 лет совместной жизни они накопили очень мало активов. Им оказалось практически нечего делить. 20 лет они прожили невероятно весело, но за все это время накопили лишь тонну никому не нужных безделушек. Она поняла, что ее негативное отношение к игре вызванная необходимостью оперировать цифрами, вести финансовые и балансовые отчеты, были результатом ее неспособности в них разобраться. Она всегда считала, что финансами должны заниматься мужчины. Она вела домашнее хозяйство и развлекала гостей, а финансы находились в ведении мужа. Теперь она была совершенно уверена, что в течение последних пяти лет совместной жизни он утаивал от нее деньги она злилась на себя за то что не знала куда уходила часть денег и не подозревала о существовании другой женщины так же как настольная игра мир всегда обеспечивает нас мгновенной обратной связью мы сможем многому научиться если настроимся на восприятие этой информации недавно я пожаловался жене что в химчистке наверное испортили мои брюки которые перестали сходиться на поясе жена ласково улыбнулась и легонько ткнула меня пальцем в живот, чтобы показать, что дело не в химчистке, а в моей раздавшейся талии. Игра «Денежный поток» была создана для того, чтобы обеспечить каждого игрока индивидуальной обратной связью. Ее цель состоит в том, чтобы предоставить вам возможность выбора. Если вы вытягиваете карточку с яхтой и оказываетесь в долгах, возникает вопрос, а что теперь можно сделать? Сколько вариантов выхода из этой финансовой ситуации вы сможете найти? В этом заключается цель игры – научить игроков думать и создавать новые, нестандартные варианты финансовых решений. Сегодня в эту игру играют тысячи людей во всем мире. Быстрее всего выбраться с дорожки для крысиных бегов удается тем игрокам, которые разбираются в цифрах и обладают творческим финансовым мышлением. Они легко находят оптимальные финансовые решения. Богатые люди обычно действуют творчески и сознательно идут на обдуманный риск. Больше всего времени требуется людям, которые не дружат с цифрами и часто не понимают всех выгод инвестиционной деятельности. Некоторые люди получают в игре много денег, но не знают, как ими распорядиться. Несмотря на то, что у них много денег, все остальные их опережают. То же самое происходит в реальной жизни. Я знаю множество случаев, когда люди, у которых очень много денег, не могут продвинуться вперед в финансовом плане. Ограничивать свой выбор – это все равно, что цепляться за старые идеи. У меня есть друг, с которым мы когда-то вместе учились в старших классах. Сейчас он работает на трех работах. 20 лет назад он был самым состоятельным из всех выпускников нашего класса. Когда местная сахарная плантация закрылась, компания, в которой он работал, исчезла вместе с ней. Этот человек видел для себя только один выход, старый как мир, работать еще усерднее. Проблема оказалась в том, что он не смог найти должность, равноценную его положению в исчезнувшей компании. В результате ему пришлось идти туда, где никому не было дела до его высокой квалификации. Теперь он трудился на трех работах, и его заработков едва хватает на то, чтобы свести концы с концами. Среди игроков в денежный поток немало таких, кто жалуется, что им не выпадает карточки с подходящими сделками. И они просто сидят сложа руки. Таких же людей немало и в реальной жизни. Они сидят и ждут подходящей возможности. Бывает и так, что люди получают подходящую карточку, но у них не хватает денег на заключение сделки. Тогда они начинают жаловаться, что вырвались бы с дорожки для крысиных бегов, будь у них больше денег, и опять-таки сидят сложа руки. Таких примеров в реальной жизни тоже немало. Люди видят, какие великолепные сделки они могли бы заключить, но у них нет денег. А еще бывает, что люди вытягивают отличную карточку, зачитывают ее вслух, но не понимают, что это прекрасная возможность. У них есть все. Деньги, подходящий момент, карточка, но они все равно не замечают возможности, которые находятся у них прямо под носом. Они не понимают, как сделать ее частью финансового плана выхода с дорожки для крысиных бегов. И таких людей больше, чем всех остальных вместе взятых. Почти каждому человеку выпадает возможность, о которой можно только мечтать, но он проходит мимо, не замечая ее. Он узнает об этом лишь год спустя, когда все остальные уже разбогатели. Финансовый интеллект – это просто умение видеть больше разных вариантов. Если перед вами не открываются возможности, что еще вы можете сделать, чтобы улучшить свое финансовое положение? А если у вас появляется возможность, но нет денег и в банке не хотят с вами разговаривать, то что еще вы можете сделать, чтобы заставить эту возможность принести вам пользу? Если вас подвела интуиция и то, на что вы рассчитывали, не произошло, тогда как вам превратить неудачу в миллионы? Вот для чего нужен финансовый интеллект. Он позволяет вам не зацикливаться на том, что произошло, а сосредоточиться на том, сколько можно найти финансовых решений, позволяющих превратить неудачу в миллионы. От него зависит, насколько творческим окажется ваш подход к решению финансовых проблем. Большинству людей известно только одно решение – усердно работай, копи деньги и бери кредиты. Так для чего все-таки вам нужно повышать свой финансовый интеллект? для того, чтобы вы смогли стать кузнецом своего собственного счастья. Чтобы вы могли использовать любые обстоятельства себе на пользу. Немногим известно, что удачу можно создать самому, так же, как деньги. И если вы хотите быть удачливее и создавать деньги, вместо того, чтобы изнурять себя непосильным трудом, то без финансового интеллекта вам не обойтись. Если вы предпочитаете ждать, пока подвернется подходящий случай, то вам, возможно, придется ждать очень долго. Это все равно, что сидеть в машине и ждать, когда на 10 километров вперед на светофорах загорится зеленый свет, прежде чем тронуться с места. Когда мы с Майком были детьми, богатый папа неустанно повторял нам, что деньги – это нереальная вещь. Иногда он напоминал нам, как близко мы подошли к тайне денег в тот первый день, когда начали делать деньги в алебастровых формах. «Бедняки и средний класс работают за деньги», — говорил он. «Богатые делают деньги». Чем больше вы будете уверены в реальности денег, тем усерднее будете ради них работать. Но если вы сумеете понять, что деньги не являются реально существующей вещью, то сможете разбогатеть намного быстрее. А что же такое деньги? Часто недоумевали мы с Майком. Что это, если не реальная вещь? Это то, чем мы договорились их считать отвечал богатый папа. Самый мощный актив, который у нас есть, это наш ум. Хорошо развитый ум может практически мгновенно создать огромное богатство. Неразвитый ум может породить крайнюю бедность, способную передаваться по наследству из поколения в поколение. В эру информации количество денег растет в геометрической прогрессии. Отдельные личности скалачивают баснословное состояние буквально на пустом месте, на идеях и соглашениях. Спросите у людей, которые зарабатывают на жизнь игрой на бирже, и они скажут вам, что такое происходит постоянно. Часто из ничего в считанные секунды можно сделать миллионы. Говоря из ничего, я имею в виду, что деньги не переходят из рук в руки. Все делается по соглашению. Взмах руки в биржевом зале. Сигнал на экране торговца в Лиссабоне, полученный из Торонто. Телефонное распоряжение брокеру купить акции и мгновением позже их продать. Никаких денег никто никому не передает. Все ограничивается соглашениями. Но все же, почему вам нужно развивать в себе финансового гения? На этот вопрос никто, кроме вас, ответить не сможет. Впрочем, я могу сказать, почему сам этим занимаюсь. Я делаю это потому, что хочу делать деньги быстро. Не потому, что мне это нужно, а потому, что я этого хочу. Потому, что мне нравится этот увлекательный процесс обучения. Я развиваю свой финансовый IQ, потому что хочу принимать участие в самой стремительной и самой крупной игре на свете. И я хотел бы сыграть свою небольшую роль в этой беспрецедентной эволюции человечества в ту поразительную эпоху, когда всю работу выполняет ум, а не мышцы. Мне хочется быть там, где творится история. Это невероятно интересно, правда немного страшно, но очень весело». Вот почему я вкладываю деньги в свой финансовый интеллект и развиваю самый мощный актив, который у меня есть. Я хочу быть среди людей, которые смело продвигаются вперед. Я не хочу быть с теми, кто плетется в хвосте. Вот вам простой пример того, как создаются деньги. В начале 1990-х годов экономическое положение города финикс штат Аризона, где я жил, было ужасным. Я смотрел телевизионное шоу, где выступал специалист по финансовому планированию, который начал делать всяческие мрачные прогнозы. В конце выступления он посоветовал копить деньги. «Откладывайте по 100 долларов каждый месяц», – сказал он, «и через 40 лет вы станете мультимиллионером». Что ж, откладывать каждый месяц часть денег – неплохая идея. Это выход, которым пользуется большинство. Проблема в том, что человек, откладывающий деньги, перестает замечать, что происходит вокруг. Он упускает великолепные возможности для более существенного увеличения количества своих денег. Жизнь проходит мимо него. Сегодня, спустя 20 лет. Почему держатели сбережений проигрывают? В 1970-е годы у нас была возможность накопить на пенсию. Счета со сберегательными книжками приносили двузначные проценты и могли реально увеличить наше состояние. Те дни давно прошли, пришло время отрицательных процентных ставок или ставок ниже нуля. Сегодня многие банки берут с держателей сбережений плату за то, что хранят их деньги, и держатели сбережений действительно проигрывают. Как я уже говорил, в то время экономика города была в ужасном состоянии. Для инвесторов такое состояние рынка очень выгодно. Часть моих денег работала на фондовой бирже. Другая была вложена в многоквартирные дома. Свободных денег у меня почти не было. Раз все кругом продавали недвижимость, я ее покупал. Я не экономил деньги, я их инвестировал. Мы с женой вложили в этот быстро растущий рынок больше миллиона долларов. Это была самая лучшая возможность для инвестирования. Я просто не мог отказаться от всех этих мелких сделок. Дома, которые когда-то стоили 100 тысяч долларов, теперь продавались за 75 но вместо того, чтобы покупать их в местном агентстве по торговле недвижимостью, я обратился в юридическую контору, разбирающую дела о банкротстве. Здесь дом, который стоил 75 тысяч долларов, иногда можно было купить за 20 или даже дешевле. Я одолжил у друга 2 тысячи долларов на 3 месяца, пообещав ему вернуть на 200 долларов больше, и дал юристу банковский чек в качестве первого взноса за ипотечный кредит по размере 20 тысяч долларов. Пока оформлялась сделка, я дал в газету объявление о продаже столь дорогого дома всего за 60 тысяч долларов без уплаты наличными. Телефон звонил не переставая. Был составлен список перспективных покупателей, и как только дом стал моей законной собственностью, им всем было предложено его осмотреть. Начался настоящий ажиотаж. Дом был продан всего за пару минут. Я запросил 2,5 тысячи долларов за оформление сделки, которые мне тут же и вручили. Две тысячи из них и еще двести сверху я вернул другу. Он остался доволен, равно как покупатель дома, юрист и я сам. Я продал за 60 тысяч долларов дом, который стоил мне всего 20. Эти 40 тысяч долларов были созданы в моей колонке активов в виде долговой расписки покупателя. На то, чтобы их заработать, у меня ушло 5 часов рабочего времени. Так что теперь, когда вы уже сделали первые шаги к финансовой грамотности и умению читать цифры, я покажу вам, почему считаю эту операцию примером изобретения денег. 40 тысяч долларов созданы в колонке активов. Деньги изобретены и не облагаются налогами. Долговая расписка под 10% годовых добавляет в колонку доходов в денежный поток, равный 4 тысячам долларов в год. За этот период спада на рынке мы с женой в свободное от работы время смогли совершить шесть таких простых операций. В то время как основная часть наших денег была вложена в более крупную недвижимость и в ценные бумаги, с помощью шести простых перепродаж нам удалось создать в наших активах более 190 тысяч долларов в виде долговых расписок со ставкой 10%. В результате сейчас мы получаем около 19 тысяч долларов годового дохода большая часть которого была укрыта в нашей частной корпорации. Эти деньги уходили на служебные автомобили, бензин, командировки, страховку, обеды с клиентами и так далее. К тому времени, когда государство получало возможность обложить этот доход налогом, мы успевали потратить его на разрешенные законом цели. Каким должен быть ваш доход, если государство будет взимать 50% налогов? Сколько потребуется времени, чтобы сэкономить 40 тысяч долларов. Это простой пример того, как финансовый интеллект позволяет изобретать, создавать и защищать деньги. Спросите себя, сколько времени вам понадобится на то, чтобы накопить 190 тысяч долларов? Будет ли банк платить вам 10%? А срок действия долговых расписок составляет 30 лет. Надеюсь, что эти 190 тысяч долларов должники не отдадут мне никогда. В случае погашения долгов мне придется платить налог. К тому же 19 тысяч в течение 30 лет составит немногим больше 500 тысяч долларов дохода. Люди часто спрашивают меня, что случится, если покупатель дома не заплатит? Так действительно бывает. И для меня это стало бы хорошей новостью. В этом случае дом за 60 тысяч долларов можно будет забрать, перепродать за 70 и еще снять с неплательщика 2,5 тысячи долларов в качестве сбора за обработку документов. Для нового покупателя сделка тоже будет безналичной, и процесс может продолжаться. Сегодня, спустя 20 лет. Кризисы. За последние 30 лет мы пережили три серьезных краха. Первым стал кризис 1989-1990 годов, когда недвижимость стала дешевле, чем когда-либо раньше. Второй произошел в 2001-2002 годах, когда лопнул пузырь интернет-компаний. А третий в 2008-2009 годах, когда лопнул пузырь жилищного кредитования. Каждый из них был отличной возможностью изобретать деньги. Итак, в первый раз, продав дом, я вернул одолженные 2000 долларов. Мои собственные деньги в сделке не участвовали. Следовательно, коэффициент окупаемости инвестиции равен бесконечности. Вот как нулевое количество денег может сделать большие деньги. Во время второй сделки при перепродаже я положил бы в собственный карман 2000 долларов и получил бы новую долговую расписку на 30 лет. Сколько составляет коэффициент окупаемости инвестиции, если мне самому за это заплатили? Даже не знаю. Ну уж во всяком случае, это куда лучше, чем откладывать по сотне долларов в месяц. Причем на самом деле Начинать придется не со 100, а со 150 долларов, потому что в течение 40 лет вы будете откладывать из доходов, с которых уже взят подоходный налог. Кроме того, с 5% начисленных на ваше сбережения этот налог возьмут снова. Это не очень разумно. Может, это и безопасно, но не очень разумно. Через несколько лет, когда рынок недвижимости в финиксе пошел на подъем, дома, которые мы продавали за 60 тысяч долларов, Стали стоить 110. Конечно, там еще остались возможности, связанные с лишением должников права выкупа заложенной недвижимости, но они стали слишком редкими. Их поиск требовал у меня ценного вложения, моего личного времени. Поисками подобных сделок стали заниматься тысячи покупателей. Рынок изменился. Пришла пора двигаться дальше и искать другие возможности увеличения колонки активов. У нас так делать нельзя. Это противозаконно. Вы говорите неправду. Такие реплики я слышу гораздо чаще, чем вопрос, а вы можете показать мне, как это делать? Математика тут совсем простая. Вам не потребуется знание алгебры или интегралов. К тому же юридической стороной сделки и обработкой платежных документов занимаются так называемые escrow-агенты. Лица, принимающие на временное хранение документы, и другие ценности до урегулирования взаимоотношений между сторонами сделки или спора. Мне не нужно чинить крышу или чистить туалет, потому что этим занимаются владельцы. Это их дом. Иногда бывает, что кто-то не платит, и это замечательно, потому что тогда владельцы платят за просрочку или съезжают, и собственность продается снова. Всем этим занимаются суды. В вашей стране это действительно может не сработать. Рыночные условия могут быть совсем иными, но этот пример показывает, как простой финансовый процесс может создать сотни тысяч долларов с небольшими затратами и очень малым риском. Это пример того, что деньги – всего лишь соглашение. Такую сделку может совершить любой человек, окончивший среднюю школу. И тем не менее, большинство людей этого не делает. Почти все следуют стандартному правилу «усердно трудись и откладывай деньги». Приблизительно за 30 часов работы в колонке активов было создано около 190 тысяч долларов, причем нам не пришлось платить никаких налогов. Что для вас труднее? Усердно работать, отдать 50% на налоги, отложить что осталось. Тогда ваши сбережения будут давать 5% дохода, с которого тоже снимут налоги. Или потратить время на развитие финансового интеллекта и использовать силу ума и колонки активов. Если вам больше нравится первый вариант, не забудьте посчитать, сколько времени вам потребуется, чтобы накопить 190 тысяч долларов. Время – один из ваших самых главных активов. Сегодня, спустя 20 лет. Вот были времена. Сберегательный счет приносил 5% дохода. Вот были времена. За 20 лет многое изменилось. И сегодня большинство советов, которые считались разумными, устарели, и стали непригодными. Как у молока, которое слишком долго простояло на полке, у совета откладывать сбережения давно истек срок годности. Теперь вы, возможно, понимаете, почему я молча качаю головой, когда слышу, как родители говорят, мой ребенок хорошо учится в школе и станет образованным человеком. Это, конечно, хорошо, но будет ли этого достаточно? Я знаю, что приведенный выше пример инвестиционной стратегии несколько упрощен. Он призван всего лишь показать, как из малого может вырасти многое. К тому же сам факт моего успеха говорит о том, как важно иметь прочный финансовый фундамент, который начинается с хорошего финансового образования. Я уже говорил, но повторю еще раз. Финансовый интеллект складывается из следующих четырех базовых технических навыков. Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет – это финансовая грамотность или умение читать цифры, Вы обязаны овладеть этим навыком, если хотите построить бизнес или заняться инвестициями. Инвестирование. Инвестирование – это наука о том, как деньги делают деньги. Понимание рынков. Понимание рынков – это наука о спросе и предложении. Александр Грейм Белл дал рынку то, что ему было нужно. Сделка с домом, который стоил 75 тысяч долларов, обошелся мне в 20 тысяч и был продан за 60 тысяч долларов, стало результатом использования предложенной рынком возможности. Кто-то покупал, а кто-то продавал. Законодательство. Чтобы действовать строго в рамках закона, нужно знать бухгалтерский учет и нормы корпоративного и государственного права. Лично я советую всем играть по правилам. Этот фундамент или сочетание базовых навыков необходим для того, чтобы добиваться успеха в создании богатства, независимо от того, что вы будете покупать. Маленькие дома, большие квартиры, компании, акции, облигации, взаимные фонды, драгоценные металлы или что-то еще. Через несколько лет рынок недвижимости восстановился, и туда устремились все, кому не лень. На фондовой бирже начался бум. Американская экономика снова встала на ноги. Я кое-что продал и отправился путешествовать в Перу, Норвегию, Малайзию и на Филиппины. Инвестиционный пейзаж изменился. Мы перестали покупать недвижимость. Теперь я просто слежу, как внутри колонки активов растет их стоимость, и в конце года, вероятно, начну продажу. Я надеюсь, что смогу продать парочку из этих шести маленьких домов и превратить расписки на 40 тысяч долларов в наличные. Мне нужно будет позвонить своему бухгалтеру, чтобы тот был готов к появлению наличности и нашел способы ее защитить. Вот что я хочу всем этим сказать. Инвестиционные возможности появляются и исчезают. Ситуация на рынке улучшается и ухудшается. Экономика переживает подъемы и спады. Мир каждый день предоставляет нам возможности изменить нашу жизнь к лучшему, но мы слишком часто их не замечаем. А ведь они существуют. И чем больше будет меняться мир, чем больше будут меняться технологии, тем больше у вас и вашей семьи будет возможностей сохранить финансовую независимость в течение поколений. Итак, почему вам нужно развивать финансовый интеллект? Ответить на этот вопрос можете только вы. Я знаю лишь то, почему сам продолжаю учиться и развиваться. Я делаю это, потому что предвижу грядущие перемены и считаю, что лучше приветствовать их, чем цепляться за прошлое. Я знаю, что на рынке будут взлеты и обвалы. И я хочу постоянно развивать свой финансовый интеллект, потому что при каждом изменении на рынке Некоторые люди будут вставать на колени и умолять хозяев оставить их на работе, а другие в это время будут извлекать уроки из неудач. А они случаются в жизни каждого, и делать на этом миллионы. Вот для чего нужен финансовый интеллект. Меня часто просят рассказать о том, как я превращаю неудачи в миллионы. Честно говоря, я стараюсь приводить поменьше примеров о своих собственных инвестициях чтобы никто не подумал, что я хвастаюсь или занимаюсь саморекламой. Моя цель в ином. Я использую примеры лишь в качестве цифровых и хронологических иллюстраций реальных и простых операций. Я использую примеры для того, чтобы вы поняли, насколько это легко. И чем ближе вы познакомитесь с четырьмя столпами финансового интеллекта, тем легче вам будет его применять. Лично я использую для финансового роста в основном два средства – недвижимость и акции мелких компаний недвижимость это мой фундамент объекты недвижимости генерируют стабильный денежный поток и иногда поднимаются в цене мелкие акции я использую для быстрого приумножения денег я никому не советую заниматься тем чем занимаюсь я примеры это всего лишь примеры если возможность слишком сложна я не могу досконально разобраться в механизме инвестиции я отказываюсь от нее на мой взгляд Для финансового процветания вам вполне хватит элементарной математики и здравого смысла. Вот пять причин, по которым я использую примеры. Они вдохновляют людей на то, чтобы узнать больше. Они показывают, что все очень просто, если у вас есть прочный фундамент. Они говорят, что создать колоссальное состояние способен каждый. Они свидетельствуют о том, что существует миллион средств достижения ваших целей. Они доказывают, что для этого не нужно быть семи пядей во лбу. В 1989 году я регулярно бегал трусцой по одному из пригородных районов Портленда, штат Орегон. Он был застроен симпатичными домиками, которые часто называют пряничными. Они были словно из сказки, и мне казалось, что вот-вот на тропинке покажется красная шапочка, спешащая навестить бабушку. Повсюду стояли таблички с надписью «Продается». Рынок строительного леса находился в плачевном состоянии. На фондовой бирже только что случился обвал. Экономика вошла в фазу депрессии. На одной из улиц я заметил объявление о продаже, которое явно простояло дольше, чем большинство остальных. Дом выглядел довольно старым. Однажды я пробегал мимо и наткнулся на владельца, который показался мне очень обеспокоенным. «Сколько вы просите за свой дом?» – поинтересовался я. Владелец с горькой усмешкой взглянул на меня. «А сколько вы дадите?» – спросил он. «Дом продается уже больше года. Никто уже не приходит его посмотреть». «А вот я посмотрю», – ответил я, и полчаса спустя купил дом на 20 тысяч дешевле, чем запрашивал владелец. Это был примиленький домик 1930 года постройки с двумя маленькими спальнями и резными наличниками на окнах. В гостиной стоял прекрасный каменный камин. Одним словом, идеальный дом для сдачи в наём Я заплатил владельцу 5000 долларов наличными за дом, который обошелся мне в 45 тысяч. Его реальная цена была не менее 65 тысяч, но никто не хотел его покупать. Через неделю владелец ехал, довольный тем, что освободился от обузы и в дом заселился мой первый жилец, профессор местного колледжа с учетом выплат по ипотеке и прочих расходов, в мой карман стало поступать менее 40 долларов в месяц. негусто Через год рынок недвижимости в Орегоне резко пошел на подъем. Калифорнийские инвесторы с полными кошельками денег после своего бума на рынке недвижимости ринулись на север, в Орегон и Вашингтон. Я продал этот маленький дом за 95 тысяч долларов молодоженам из Калифорнии, которые остались очень довольны сделкой. Прирост капитала, который составил около 40 тысяч долларов, и оформил как безналоговый обмен по правилу 1031. Безналоговый обмен – сделка по обмену собственности, которая в соответствии с правилом 1031 Кодекса внутренних доходов США проводится без уплаты налога на прирост капитала. По правилу можно продать и купить аналогичную собственность в течение 180 дней. Я отправился на поиски подходящего варианта для вложения этих денег. Приблизительно через месяц я нашел 12-квартирный дом как раз рядом с заводом Intel в Бивертоне, штат Орегон. Его владельцы жили в Германии, не имели понятия, сколько стоит этот дом, и просто хотели поскорее от него избавиться. Я предложил 275 тысяч долларов за здание, стоившее 450 тысяч. Они согласились на 300 тысяч. Я купил дом и держал его два года. С помощью того же безналогового обмена по правилу 1031 мы продали это здание за 495 тысяч долларов и купили 30 квартирный дом в Финиксе, штат Аризона. К тому времени мы как раз переехали в Финикс и так или иначе должны были продать недвижимость в Орегоне. Так же, как когда-то в Орегоне, рынок недвижимости в Финиксе был в упадке. 30 квартирный дом в Финиксе стоил 870 тысяч долларов с первым взносом в 225 тысяч. Денежный поток от 30 квартир составил чуть больше 5 тысяч долларов в месяц. Рынок в Аризоне начал понемногу оживать, и через несколько лет инвестор из Колорадо предложил нам за этот дом миллион 200 тысяч долларов. Я привел этот пример, чтобы показать, как из малого может вырасти большой. Опять-таки, для этого нужно разбираться в финансовых отчетах и инвестиционных стратегиях, чувствовать рынок и знать законы. Если человек не поднаторел в этих вопросах, то ему, конечно, лучше действовать по стандартной схеме, то есть не рисковать и вкладывать деньги в разные и только надежные предприятия. Проблема с надежными инвестициями состоит в том, что они часто подвергаются санаций, то есть их делают настолько безопасными, что их прибыльность уменьшается до минимума. Почти все крупные брокерские фирмы не заключают спекулятивных сделок чтобы защитить себя и своих клиентов. Это мудрая политика. Самые лучшие, но рискованные сделки обычно не предлагают новичкам. Чаще всего сделки, которые делают богатых еще богаче, оставляют для опытных игроков. С формальной точки зрения предлагать подобные сделки неопытным инвесторам противозаконно, хотя такое, конечно, тоже случается. Чем опытнее я становлюсь, тем больше возможностей возникает на моем пути. Развивать финансовый интеллект на протяжении всей жизни нужно еще и потому, что он помогает увеличить количество этих возможностей. Чем выше ваш финансовый IQ, тем легче определить, выгодна ли сделка. Ваш финансовый интеллект сумеет распознать плохую сделку и поможет превратить ее в хорошую. Чем больше я учусь, а учиться всегда есть чему, тем больше денег зарабатываю просто потому, что с годами становлюсь опытнее и мудрее. У меня есть друзья, которые играют наверняка, усердно трудятся на профессиональном поприще, но не повышают уровень своей финансовой мудрости, развитие которой требует времени. Суть моей философии заключается в том, чтобы засевать семенами колонку активов. Это моя формула успеха. Я начинаю с малого, сею семена. Одни прорастают, другие нет. На сегодняшний день наша корпорация владеет недвижимостью на несколько миллионов долларов. Это наш собственный инвестиционный траст недвижимости. Инвестиционный траст недвижимости, инвестиционный трастовый фонд, вкладывающий средства акционеров в доходную недвижимость и или участвующий в ипотечном кредитовании. Я хочу подчеркнуть, что почти все эти миллионы начались с инвестиций размером от 5 до тысяч долларов. Все эти первые взносы оказывались удачными в том плане, что были сделаны в периоды быстрого роста рынка. Это позволяло нам в течение нескольких лет использовать правила безналогового обмена, чтобы продавать эти объекты недвижимости и приобретать новые, большей стоимости. Кроме того, мы владеем пакетом акций, защищенных еще одной корпорацией, которую мы с женой называем нашим личным взаимным фондом. У нас есть друзья, предпочитающие иметь дело с инвесторами, которые так же, как мы, всегда располагают свободными деньгами для инвестиций. Мы совершаем рискованные спекулятивные сделки, покупая акции частных компаний, которые только собираются выходить на биржевые рынки США и Канады. Вот вам пример того, как можно быстро получить прибыль. До выхода компании на рынок мы покупаем 100 тысяч ее акций по 25 центов за акцию. Полгода спустя компания включается в листинг регистрируется на бирже и эти акции уже стоят по 2 доллара если компания хорошо управляется цена продолжает расти и акции могут подняться до 20 долларов или еще выше Бывает что наши 25000 превращаются в миллион менее чем за год игру нельзя назвать лотереей если вы знаете что делать лотерея это когда вы вкладываете деньги в непонятную сделку и молитесь главное, Использовать свои технические знания, мудрость и любовь к этой игре для снижения риска. Конечно, риск есть всегда. Но финансовый интеллект повышает шансы на выигрыш. Следовательно, то, что рискованно для одного человека, для другого может быть не так опасно. В этом главная причина, по которой я всегда советую людям вкладывать больше денег в свое финансовое образование, чем в акции, недвижимость или другие рынки. Чем умнее вы действуете, тем больше у вас шансов добиться успеха вопреки всему. Мои инвестиции в биржевые спекуляции крайне рискованы для большинства людей, я никому не советую следовать моему примеру. Я играю в эту игру с 1979 года, и на мою долю пришлось немало неудач. Но если вы вернетесь немного назад и еще раз прослушаете, почему такие инвестиции рискованы для большинства людей, вы вероятно, сможете организовать свою жизнь по-иному, чтобы возможность сделать из 25 тысяч долларов миллион за год была для вас связана с минимальным риском. Как я уже говорил, я не даю никаких советов. Я использовал этот пример, чтобы показать, что все это достаточно просто и вполне возможно. Мои достижения – мелочь по сравнению с тем, чего можно достичь в этой сфере. Но для обычного человека пассивный доход – в 100 с лишним тысяч долларов в год очень даже неплохо, и добиться этого не нетрудно. В зависимости от ситуации на рынке и разумности ваших действий, этой цифры можно достичь за 5-10 лет. Если не тратить слишком много на жизнь, то иметь дополнительный доход в 100 тысяч долларов будет приятно, независимо от того, бросите вы работу или нет. Если хотите, можете работать, а можете и уйти с работы, И пусть государственная налоговая система работает на вас, а не против вас. Основу моего финансового благополучия составляет недвижимость. Мне очень нравится этот вид активов, потому что он стабилен и не подвержен быстрым изменениям. Мой фундамент прочен. Недвижимость генерирует достаточно равномерный денежный поток и при правильном управлении имеет хороший шанс вырасти в цене. Прелесть этого прочного фундамента состоит в том, что он позволяет мне заниматься более рискованными операциями, такими как спекулятивные сделки с акциями. Если я получаю большую прибыль от игры на бирже, то плачу налог на прирост капитала, остальное вкладывая в недвижимость, укрепляя фундамент моих активов. И еще пару слов о недвижимости. Я учил людей инвестированию во многих странах мира. В каждом городе мне говорят, что здесь невозможно дешево купить недвижимость. Мой опыт показывает, что это не так. Даже в Нью-Йорке, Токио или на окраине любого города есть великолепные варианты, которых почти никто не замечает. В Сингапуре с его запредельными ценами на недвижимость всего в нескольких минутах езды от города можно найти вполне приемлемые предложения. Поэтому, когда мне говорят, у нас такое невозможно, я отвечаю, что правильнее было бы сказать, я пока не знаю, как сделать это у нас. Грандиозные возможности видят не глазами, их видят умом. Большинство людей не становится богатым просто потому, что у них нет достаточного финансового образования, чтобы увидеть возможности прямо у себя под носом. Меня часто спрашивают, с чего начать? В последней главе этой книги я предложу вам 10 этапов, которые прошел сам на пути к финансовой свободе. Надеюсь, что когда вы изучите правила, освоите словарь инвестора, начнете строить свою колонку активов, то поймете, что это всего лишь занятная игра, такая же, как многие другие, в которые вам приходилось играть. Иногда вы будете выигрывать, а иногда учиться на ошибках. Но в любом случае игра должна доставлять удовольствие. Большинство людей так и не выигрывают, потому что боятся проиграть. Вот почему я с детства с таким пренебрежением отношусь к школе. В школе нам говорят, что ошибки это плохо. И наказывают нас за них. Но если присмотреться к механизму обучения, заложенному в человеке природой, становится ясно, что мы учимся на ошибках. Мы учимся ходить падая. Ни разу не упав, ребенок не научится ходить. тоже можно сказать и о езде на велосипеде. У меня на коленях до сих пор остались шрамы, но сегодня я сажусь на велосипед и еду не задумываясь. Точно так же обстоит дело с финансовыми навыками К сожалению, большинство людей не становится богатым лишь потому, что очень боится проиграть. Победители не боятся проигрышей. Неудача – это неотъемлемая часть процесса достижения успеха. Люди, избегающие неудач, избегают и успехов. Я отношусь к деньгам почти как к теннису. Я старательно играю, ошибаюсь, исправляюсь, делаю новые ошибки, снова исправляюсь и постепенно играю все лучше. Если я проигрываю, то протягиваю через сетку руку сопернику, улыбаюсь и говорю «до следующей субботы». Существует два типа инвесторов. Первый и самый распространенный тип – это люди, которые покупают пакет инвестиций. Они звонят в торговую точку, например, в компанию по торговле недвижимостью, биржевому брокеру или специалисту по финансовому планированию и что-то покупают. Это могут быть паи взаимного фонда или инвестиционного траста недвижимости, акции компании или облигации. Это самый простой и легкий способ инвестирования. Так, например, действует покупатель, который покупает компьютер прямо с полки магазина. Второй тип – это инвесторы, которые создают инвестиции. Такие инвесторы сами собирают схему сделки, примерно так же, как люди, которые покупают детали, чтобы самостоятельно собрать компьютер. Я не смог бы собрать из деталей компьютер, но знаю, как складывать фрагменты возможностей и знаком с людьми, которые знают, как это делать. Инвесторы второго типа отличаются более высоким уровнем профессионализма. Иногда они тратят годы на то, чтобы правильно собрать все необходимые компоненты, а иногда у них вообще ничего не получается. Богатый папа советовал мне стать именно таким. Очень важно научиться правильно собирать все детали, потому что именно здесь кроются самые большие выигрыши, равно как и самые большие убытки, если судьба настроена против вас. Если вы хотите стать инвестором второго типа, нужно выработать в себе три основных умения. Они дополняют навыки, необходимые для развития финансового интеллекта. Умение найти возможность, незамеченную остальными. Умом вы видите то, чего не замечают другие глазами, Например, наш друг купил такой старый дом, что на него даже страшно было смотреть. Все удивлялись, зачем он его купил. Но он видел то, чего не видели мы. К этому дому прилагались четыре пустых участка. Он узнал это в титульной компании, компании, специализирующейся на проверке права собственности на недвижимость и выдающей соответствующие сертификаты, а также оказывающей услуги по страхованию титулов собственности. Купив дом, он его снес, и продал пять участков строительной компании в три раза дороже, чем заплатил за все. Два месяца работы принесли ему 75 тысяч долларов. Это немного, но явно больше минимальной зарплаты. И это совсем не сложно с технической точки зрения. Умение находить деньги. Обычные люди обращаются в банк только за судой. Инвестору второго типа нужно уметь находить деньги, А для этого есть много способов помимо банка. Когда я начал заниматься недвижимостью, то первым делом научился покупать дома без посредничества банка. Моей целью на этом этапе были не столько сами дома, сколько приобретение бесценного навыка сбора денег. Слишком часто люди говорят, банк не даст мне денег или у меня нет денег, чтобы это купить. Если вы хотите быть инвестором второго типа, вам нужно научиться преодолевать преграду которая останавливает большинство людей. Они не заключают сделок, потому что у них нет на это денег. Если вы сумеете обойти это препятствие, то окажетесь на миллионы долларов впереди тех, кто не овладел этим навыком. Я много раз покупал дома или акции, не взяв у банка ни цента. Однажды я купил многоквартирный дом за миллион двести тысяч долларов. Я заключил с продавцом письменный договор о гарантийных обязательствах. Потом я нашел 100 тысяч долларов, чтобы заплатить задаток и получил 90 дней на то, чтобы достать остальную часть денег. Почему я это сделал? Просто я знал, что дом стоил 2 миллиона. На самом деле я нигде не одалживал эти 100 тысяч долларов. Я просто нашел человека, заинтересованного в покупке этого дома. Он и дал мне 100 тысяч на залог, и еще 50 тысяч за то, что я нашел эту сделку. После этого он переоформил договор на себя, И я с чистой совестью удалился на все у меня ушло три дня как видите главное не то что вы покупаете а то что знаете деньги инвестору приносят не покупка а знания умение использовать советы умных людей умные люди это те кто работает с людьми которые умнее их самих или нанимает таких работников когда вам нужен совет проявляйте мудрость в выборе советчика Вам нужно будет многому научиться, но награда за упорную учебу может оказаться астрономической. Если вы не хотите овладевать этими умениями и навыками, тогда я настоятельно рекомендую вам стать инвестором первого типа. То, что вы знаете, это ваше самое большое богатство, но то, чего вы не знаете, это ваш самый большой риск. Впрочем, риск есть всегда, так что лучше не избегать его, а научиться им управлять семинарское занятие глава 5 урок 5 богатые изобретают деньги урок 5 богатые изобретают деньги краткое изложение роберт приводит два противоположных примера первый это история александра греэма белла который оказался не в силах удовлетворить спрос на его продукцию и попытался продать свою компанию корпорации western union за сто тысяч долларов нонюни не разглядела возможность и отказала изобретателю. Мультимиллиардная индустрия досталась другой компании. Второй пример – это сюжет теленовости о сокращении в одной из местных компаний, менеджер который попавший под сокращение перед телекамерами, умолял вернуть ему работу. Он только что купил дом и боялся его потерять. Страх и сомнения в себе свойственны каждому из нас. Роберт с 1984 года, профессионально занимающийся преподаванием, видел эту проблему у тысяч людей, в том числе и у себя самого. В каждом из нас заложен громадный потенциал, но каждый испытывает сомнения в своих силах. Смелость может иметь решающее значение для тех, кто желает сделать свою жизнь успешной. Как преподавателю, Роберту всегда было тяжело смотреть на учеников, которые знали правильные ответы, но боялись их применить. Финансовому гению помимо смелости требуются технические навыки, Рискуйте, будьте смелыми, позволяйте скрытому в вас гению превращать страх в силу и блестящие идеи. Кого-то этот совет пугает, поскольку когда дело доходит до кровно заработанных денег, большинство предпочитает действовать наверняка. Наш мир стоит на пороге многочисленных перемен. Развитие финансового IQ позволит вам увидеть грядущие перемены и ожидать их с радостью, а не с ужасом. Вы заметите возможности и станете их использовать, оставляя позади всех, кто позволяет своим страхам удерживать их на обочине, наблюдая за тем, как другие смело движутся вперед. 300 лет назад богатство приносила земля, затем его стали приносить фабрики и промышленное производство. Сегодня главным источником богатства является информация, но она распространяется по всему миру со скоростью света, поэтому будущие перемены – окажутся более быстрыми и радикальными. Произойдет резкое увеличение количества новых мультимиллионеров. Возрастет и число тех, кто останется позади. Некоторые люди цепляются за старые идеи, и когда им приходится бороться за выживание, обвиняют во всем технологии или экономику. Они не замечают того, что старые идеи стали их самым большим пассивом. Многие идеи и способы действий, которые вчера были активами, сегодня таковыми уже не являются. Роберт рассказывает о женщине, пришедшей на занятия, где участники играли в созданную им настольную игру «Денежный поток», в ходе которой они узнавали о том, как работают деньги и как отчет о доходах связан с балансовым отчетом. Кому-то эта игра нравится, кто-то ее ненавидит, а кто-то просто не понимает ее смысла. Женщина из его примера никак не могла взять в толк, что вещи, которые она привыкла считать активами, такие как яхта, негативно воздействует на ее денежный поток. Ей часто попадались плохие карточки, и игра у нее шла просто ужасно. К концу занятия женщина так расстроилась, что потребовала вернуть ей деньги, отказавшись подумать, в какой степени игра напоминает ее жизненную ситуацию. Игра является эффективным средством обучения, поскольку позволяет людям проанализировать свое поведение и обеспечивает мгновенную обратную связь. Впоследствии Роберту сообщили, что расстроенная женщина успокоилась и увидела сходство между игрой и своей жизнью. Она поняла, что никогда не уделяла внимания состоянию семейных финансов, что и привело к разрушению ее брака. Цель игры «Денежный поток» заключается в том, чтобы научить участников думать и создавать новые финансовые возможности. У одних это получается легко, у других с трудом кто обладает творческим финансовым мышлением выбирается с дорожки для крысиных бегов быстрее всех одни люди получают в игре много денег но не знают как ими распорядиться другие жалуются что им не выпадают хорошие карточки и просто сидят сложа руки третьим достаются карточки с блестящими возможностями но у них нет денег на заключение сделок а еще бывает так что у игрока есть деньги и он получает отличную карточку но не видит возможности, которую она предоставляет. Все эти модели поведения встречаются в реальной жизни. Финансовый интеллект – это умение видеть больше вариантов, находить способы создания возможностей или изменения ситуации в свою пользу. Удачу тоже можно создать. Поэтому возьмитесь за дело и создайте свою собственную. Деньги, которые, между прочим, не имеют собственной обменной ценности, они являются лишь тем, чем мы договорились их считать, не возглавляет список наших лучших активов. Самый ценный актив – это наш разум. Тренируйте и развивайте его. Миллионы можно сделать буквально на пустом месте, на идеях и соглашениях. Каждый месяц откладывать деньги – это хорошая идея, но она может помешать вам увидеть, что происходит в действительности и заставить упустить возможности для более существенного роста состояния. В начале 1990-х годов Экономическое положение города Феникс было ужасным. Роберт и его жена Ким извлекли из этого выгоду, инвестируя в недвижимость. Например, Роберт купил дом стоимостью 75 тысяч долларов за 20 тысяч, использовав для первого взноса 2 тысячи, взятые в долг у друга, которому он пообещал вернуть на 200 долларов больше. Пока оформлялась сделка, Роберт дал в газете объявление о продаже дома стоимостью 75 тысяч долларов Всего за 60 тысяч без первого взноса. Как только дом стал его законной собственностью, Роберт продал его всего за пару минут. Все остались довольны, и 40 тысяч долларов добавились в колонку активов Роберта в виде долговой расписки покупателя. Долговая расписка под 10% годовых добавила в колонку доходов денежный поток, равный 4 тысячам долларов в год. Общие затраты времени 5 часов. Если покупатель не сможет заплатить, то дом можно будет у него забрать и перепродать. Это все равно выгоднее, чем каждый месяц откладывать деньги, оставшиеся после уплаты налогов. Все абсолютно законно. Юридической стороной сделки и обработкой платежных документов занимаются эскроу-агенты, и к тому же Роберту ским не нужно чинить крышу и чистить туалеты, потому что домом владеет покупатель. Через несколько лет рынок в Фениксе укрепился, И поиски подобных сделок перестали оправдывать затрачиваемое на них время. Поэтому Роберт и Ким двинулись дальше. В вашей стране условия рынка могут быть иными, и такая стратегия может не сработать. Но данный пример показывает, как простая финансовая операция позволяет создать сотни тысяч долларов с небольшими затратами и очень малым риском. Это пример того, что деньги всего лишь соглашение. Что вы предпочтете? усердно работать платить налоги и откладывать деньги из того что осталось чтобы любой доход от сбережений тоже облагался налогом или потратить время на развитие финансового интеллекта рынки переживают подъемы и спады инвестиционные возможности появляются и исчезают мир каждый день открывает перед вами уникальные возможности и нужно просто научиться их замечать роберт приводит другой пример рассказывая о том, как на депрессивном рынке Портленда, штат Орегон, он купил дом за 45 тысяч долларов и сдал его в аренду совсем за небольшую плату. Но через год рынок резко пошел на подъем, и он продал дом за 95 тысяч, реинвестировав прирост капитала в 12-квартирный дом в Бивертоне, штат Орегон. Спустя еще два года это здание тоже было продано, а прибыль вложена в 30-квартирный дом, стоимостью 875 тысяч долларов в Фениксе. Несколькими годами позже один инвестор предложил за него миллион двести тысяч долларов. Это пример того, как небольшая сумма денег может вырасти в значительный капитал. Чем сильнее вы разовьете свой финансовый интеллект, что потребует немало времени, тем больше возможностей вам будет предоставляться. Суть философии Роберта состоит в том, чтобы засевать семенами колонку активов. Начинайте с малого и сейте семена. Одни из них прорастут, другие нет. А некоторые мелкие инвестиции принесут миллионные урожаи. Помимо прочего, у Роберта и Ким есть портфель акций, которые они пополняют за счет приобретения частных компаний, собирающихся стать публичными. Это рискованно, но чем сильнее вы развиваете свой финансовый интеллект, тем ниже становятся риски. Чем грамотнее вы действуете, тем выше ваши шансы на выигрыш. Кто-то может сказать, что в их стране такие сделки с недвижимостью невозможны, но Роберт утверждает, что везде есть великолепные варианты, которых никто не замечает. Просто большинству людей не хватает финансовой подготовки, чтобы увидеть возможности прямо у себя под носом. Когда вы начнете развивать свой финансовый IQ и применять его на практике, не забывайте, что это всего лишь увлекательная игра. Иногда вы будете выигрывать, иногда проигрывать но всегда старайтесь получить удовольствие. Не бойтесь проигрышей, потому что неудача – неотъемлемая часть процесса достижения успеха. Существует два типа инвесторов – те, кто покупает готовые инвестиционные продукты на розничном рынке, например, у специалистов по финансовому планированию, и те, кто создает инвестиции, их называют профессиональными инвесторами. Если вы хотите стать инвестором второго типа – вам нужно овладеть тремя основными умениями. Первое. Находить возможности, которых больше никто не замечает. Второе. Находить деньги. И третье. Создавать команду из толковых специалистов и нанимать на работу тех, кто умнее вас. Впрочем, риски есть всегда. Так что лучше не избегать его, а научиться им управлять. Информация для левого полушария. С помощью грамотных своевременных инвестиций можно превращать небольшие суммы денег в солидный капитал. Информация для правого полушария. Роберт всегда советует своим взрослым ученикам относиться к играм так, словно в них, как в зеркале, отражается то, что они уже знают, и то, что им необходимо узнать. Но самым главным является то, что в играх отражается поведение их участников. Это система мгновенной обратной связи. Вместо того, чтобы слушать нудную лекцию, вы получаете индивидуальный урок, отвечающий вашим конкретным потребностям. Информация для подсознания. В каждом человеке заложен громадный потенциал и удивительные таланты. Однако главным препятствием на пути к полной самореализации становится определенная степень сомнения в себе.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 Не стесняйтесь попросить о помощи. Обсуждайте каждое высказывание до тех пор, пока не поймете его смысл. Зачастую в реальном мире наверх пробиваются не умные, а отважные. Став преподавателем, я осознал, что самыми главными препятствиями на пути проявления человеческого гения является чрезмерный страх и сомнения в себе. Мне всегда тяжело смотреть на учеников, которые знают ответ, но боятся его произнести старые идеи превратились в самый большой и обременительный пассив. Они перешли в эту категорию, потому что активами они были вчера, а вчерашний день остался в прошлом. Богатые люди обычно действуют творчески и сознательно идут на обдуманный риск. Так для чего все-таки нужно повышать свой финансовый интеллект? Для того, чтобы вы смогли стать кузнецом своего собственного счастья. Самый мощный актив, который у нас есть, это наш разум. Хорошо развитый разум может практически мгновенно создать огромное богатство, в то время как неразвитый может породить крайнюю бедность, способную передаваться по наследству из поколения в поколение. Если я не могу досконально разобраться в механизме инвестиций, то отказываюсь от нее. Для финансового процветания достаточно элементарной математики и здравого смысла. Проблема с надежными инвестициями состоит в том, что они часто подвергаются санации, то есть эти объекты делают настолько безопасными, что их прибыльность уменьшается до минимума. Игру нельзя назвать лотереей, если вы знаете, что делать. Лотерея – это когда вы вкладываете деньги в непонятную сделку и молитесь. Грандиозные возможности видят не глазами, их видят разумом.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 Если вам не понравятся некоторые из ответов, которые вы дадите, спросите себя, хотите ли вы измениться и признать необходимость изменить свое мышление. Роберт говорит, что больше всего нам мешает двигаться вперед не столько нехватка технической информации, сколько недостаточная вера в собственные силы. Можете ли вы привести пример из своей или чьей-нибудь жизни, когда сомнение в себе не позволило реализовать отличную возможность? У некоторых людей много денег, но они не продвигаются вперед в финансовом отношении. В чем причина? Как развитие финансового интеллекта помогает вам понять, является ли сделка хорошей? Суть философии Роберта заключается в том, чтобы засевать семенами колонку активов и смотреть, что вырастет. Как вы прямо сейчас засеваете семена в свою колонку активов, если вы этого не делаете? Тогда что вам нужно для того, чтобы начать? Роберт подразделяет инвесторов на два типа. Тех, кто покупает готовые инвестиции, и тех, кто создает инвестиции. К какому типу относитесь вы? Тот ли это тип, к которому вы хотите принадлежать? Как страх потерпеть неудачу проявлялся в вашей жизни, и как он мешал вам использовать представлявшиеся возможности? Что вы можете сделать, чтобы справляться с этим страхом в будущем.